Дядя Кузя, а где на корабле живет команда? В кубрике. Так называется помещение, предназначенное для матросов. Но матросский кубрик гораздо скромнее, чем каюта капитана. Располагается он под палубой. Надо и туда сходить. Интересно же. Для этого надо спуститься вниз. Под верхней палубой есть еще одна палуба, нижняя. Как этажи в доме И правда, похоже Вот мы и в кубрике Здесь живут матросы Сразу все в одной комнате? В общем, да Только они здесь никогда не находятся все сразу Потому что корабль нельзя оставлять без присмотра Даже ночью моряки по очереди дежурят на палубе Следят, чтобы судно не отклонилось от курса Чтобы не наскочило на мель Такое дежурство называется вахтой Но ведь им все равно надо когда-то спать А никаких кроватей в кубрике нет Зато много качелей, как на детской площадке То, что ты принял за качели На самом деле подвесные кровати, гамаки Моряки называют их койки Здорово придумано! Дядя Кузя, рядом с кубриком лестница Моряки сказали бы трап Если мы спустимся по нему, то попадем в трюм Так называется помещение между нижней палубой и днищем корабля. В трюме хранится груз. Интересно, какой? Давай узнаем. Напрасно мы сюда лезли. Здесь только мешки и бочки. В них упакован ценный груз, разные пряности. Перец, гвоздика, мускатный орех. Все эти заморские товары ценились в 17 веке на вес золота. А еще тут хранятся съестные припасы и питьевая вода. Ведь соленая морская вода для питья не годится. Кто это? Крысы! В старину они водились на всех кораблях, и избавиться от них не было никакой возможности. Они прогрызали мешки с продуктами и портили запасы еды. Но если вдруг в трюме появлялась вода, крысы бросались спасаться. Так порой грызуны первыми обнаруживали течь и предупреждали команду об опасности. «А что делать, когда в трюм вода заливается? Как спасти корабль?» Придется поработать помпой. Помпа – водяной насос. Это устройство, при помощи которого можно откачать воду. Вообще вода постоянно просачивалась через деревянные борта в трюм, поэтому помпой приходилось частенько пользоваться. А если корабль наскочит на подводный камень и получит пробоину, без помпы вообще не обойтись.